Продолжая вести светский образ жизни, Байрон встречался с трагическим актёром Кином, с Вальтером Скоттом, с поэтом Роджессом и очень сошёлся с оратором и драматургом Шереданом. По видимому, колебания между двумя житейскими планами достигли своего апогея именно в этот год. После отказа Мисмилбинг опять была сделана попытка оборвать мирное течение жизни и броситься в чужие страны. Корабль Бойн уходил в дальнее плавание. Байрон выхлыпал себе разрешение на офицерскую каюту. Сохранилось письмо, в котором он назначает секретарю адмиралтейства последним сроком выезда субботу. Но многие субботы прошли, а Байрон всё оставался в Лондоне, ведя рассеянный образ жизни по одним биографическим сведениям, заканчивая ориенталиные поэмы в качестве послесловие к восточным мотивам Чайль Горольда по другим биографическим сведениям. Одино и то и другое характеризовало этот период жизни Байрона. И не только это. Необходимо отметить, что чередование светских безумств и поэтического творчества имело какой-то закономерный характер. И остаётся только удивляться слепоте некоторых биографов, которые не сумели или не желали отметить острых политических разочарований. Приветчик Байрона к таким конфликтам внешнего порядка, которые повлияли, если не на его литературное творчество, то во всяком случае роковым образом сказались на его житейских обстоятельствах. 6 марта 1812 года в газете Morning Chronicle без подписи появились восемь строчек, обращённые к плачущей девушке. Эти стихи звучали так: Плачь, дочь из рода королей, Плачь над отцом твоим и над твоей страною. О, если б ты могла, а мы слезой одной позор отца и бедствие людей. Плачь. Пусть в глазах твоих печальных и святых прекрасная заря для родины блеснёт, и в светлом будущем за каплю слёз твоих улыбкой отплатит твой народ. Политический характер этого отрывка был разгадан сейчас же. Номера газеты быстро разошлись по Лондону, и стихи в переписанном виде ходили по рукам. Весь Лондон повторял их наизусть, единогласно считая их автором Томаса Мура. Основанием к этому было не только ирландское происхождение Томаса Мура, но главным образом его написанное в девятнадцатилетнем возрасте обращение к ирландскому народу, в котором молодой Мур с величайшим презрением клеймит английскую национальную партию и считает Англию страной преступников против Ирландии. Никто не сомневался в том, что речь идёт о принцессе Шарлотте, дочери принца-регента и королевы Брундсвейгской. Судьба этой молодой девушки была широко известна. Ребёнком она узнала немало печали, боялась отца так же, как бояться дикого животного. Разлучённая с матерью и находясь всё время во дворце, Принцесса Шарлотта имела возможность слышать и знать больше, чем королевские министры, особенно потому, что её присутствию не придавали никакого значения, и отец при ней не стеснялся.